Глава 4. Медицина. Давайте прежде всего рассмотрим, какой порядок вещей определяется словом «цивилизация». Ее подлинным критерием является тот факт, что люди, живущие в цивилизованном мире, ставят своей целью в жизни физическое благополучие. Приведем несколько примеров. Европейцы живут сегодня в домах, построенных лучше, чем сотню лет назад. Прежде одеждой служили шкуры, а оружием копья — Теперь носят длинные брюки и различную другую одежду для украшения тела, а вместо копий применяют револьверы. Прежде в Европе люди пахали землю главным образом вручную. Ныне с помощью парового двигателя один человек может вспахать огромную полосу земли и таким образом накопить большие богатства. Прежде люди путешествовали в повозках, теперь они мчатся в поездах, со скоростью 400 или больше миль в день, около 644 километров. Прежде, когда люди сражались друг с другом, они мерили своей физической силой. Теперь же один человек, стреляя из пушки с холма, может лишить жизни тысячи людей. Ныне существуют болезни, о которых люди раньше не имели представления, и целая армия врачей, занята поисками средств их лечения, соответственно растет число больниц. Это мерилы цивилизации. Что мне еще прибавить? Эта цивилизация такова, что она разрушится сама собой. Нужно только иметь терпение. Согласно учению Мухаммеда, ее следует считать сатанинской цивилизацией. Индуизм называет ее Черным веком. Ее нужно избегать. Махатма Ганди. Примечание. Перевод Мартышина. Конец примечания. «Это народ, сыновья которого Робеспьер, Декарт и так далее много сделали для человечества. Я не имею права желать им зла», — неизвестный сенегальский студент. Пророчество Берка С середины XIX до середины XX века Запад правил миром. То была эпоха не только империи, но и империализма, экспассионитской идеологии, оправдывавший формальное и неформальное господство над незападными народами с эгоистическими и альтруистическими целями. Империя означала жизненное пространство для избыточного населения метрополии. Защищенный от держав конкурентов экспортные рынки, более прибыльные, чем в метрополии, инвестиции, у империи мог быть и политический смысл. В индустриальном обществе она сублимировала социальную рознь, вура-патриотизм или умиротворяла путем уступок могущественные группы. Кроме того, империя означала распространение цивилизации, комплексы институтов явно западного происхождения, рыночной экономики, научной революции, связки, частная собственность, представительное правление. Наконец, она подразумевала распространение христианства, Для строительства империи миссионеры нужны были почти в той же степени, как купцы и военные. Слушай шестую главу. Крупнейшей колониальной империей, безусловно, была британская. Огромная часть карты мира, от арктического острова Элсмир до душного, Джорджтауна, столицы британской Гвианы, и земли Греама в Антарктиде. От Устья Нила до озера Виктория, от Замбези до мыса Доброй Надежды. От Персидского до Бенгальского залива, Бирмы и барнео от Сингапура до Сиднея имела тот же ярко-розовый оттенок, какой приобретает под тропическим солнцем кожа шотландца. В канун Первой мировой войны Британская империя занимала примерно четверть земной суши и контролировала примерно такую же долю населения планеты. Она почти монопольно распоряжалась морскими путями и международной телеграфной сетью. Конечно, Великобритания была не единственной империалистической державой. Несмотря на ужасные потери, понесенные во время революционных и наполеоновских войн, французы спустя уже 15 лет после Ватерлоу вернулись к экспансии. Французская империя, прибавившая к своим прежним сахарным островам Реуниону, Гваделупы и Мартиники, факторием вроде Сен-Луи и Горе, владения в Северной, Западной и Центральной Африке, а также в Индийском океане, индо Индокитае и Полинезии, к 1913 году занимало чуть менее 9% суши. Бельгийцы, немцы и итальянцы также приобрели заморские колонии. Португальцы и испанцы сумели удержать значительную долю прежних своих владений. Тем временем русские расширяли сухопутную империю на Кавказе, В Сибири и Средней Азии приобретали земли и австрийцы. После 1866 года, когда Пруссия устранила австрийское влияние на Германию, Габзурги обратили взгляд на Балканы. Даже бывшие колонии сами становились колонизаторами, США захватили Пуарто-Рико и Филиппины, а также Гавайский ряд меньших Тихоокеанских островов. В 1913 году Западные империи властвовали над миром, 11 метрополий, занимающих 10% земной суши, распоряжались более чем ее половиной. Около 57% населения планеты жило в империях, на которые приходилось около 4-5 валового мирового продукта. Даже в то время политика этих государств вызывала жестокую критику. Слово «империализм» стало ругательством, популярным и у националистов, и у либералов, и у социалистов. Критиков очень веселили заявления, будто империи экспортируют цивилизацию. Махатма Ганди на вопрос, что он думает о западной цивилизации, остроумно ответил, что это была бы неплохая мысль. В книге «Хинт Сварадж» или «Индийское самоуправление» 1908 год он зашел настолько далеко, что назвал западную цивилизацию болезнью и проклятием. Марк Твен, главный антиимпериалист Америки, предпочитал инвективом иронию. В 1897 году он писал «Тех, кто верит, что страны продукт, именуемой французской цивилизации может улучшить цивилизацию Новой Гвинеи и тому подобное, совершенно удовлетворит захват Мадагаскара и привнесение французской цивилизации туда». Владимир Ленин не без иронии назвал империализм высшей стадией капитализма – Продуктом монополистических банков, ведущих борьбу за источники сырья, за вывоз капитала, за сферы влияния, то есть сферы выгодных сделок, концессий, монополистических прибылей и прочего. Он счел империализм паразитическим, загнивающим и умирающим капитализмом. Эти представления эпохи империи многие разделяют и сейчас. Более того, в западных школах и колледжах почти безраздельно господствует мнение, что империализм есть первопричина почти всех проблем, от ближневосточного конфликта до нищеты в Африке южнее Сахары. Отличное алиби для алчных диктаторов вроде Роберта Мугабе. Однако постепенно становится все труднее винить колониализм в нынешнем плачевном положении нижнего миллиарда населения планеты. Для экономического развития Африки имелись и остаются серьезные экологические и географические препятствия. Независимые правители, за немногими исключениями, ведут себя не лучше колониальных властей, большинство гораздо хуже, а нынешняя, совершенно отличная от колониальной цивилизаторская миссия, которую несут правительственные и неоправительственные гуманитарные организации, приносит явно меньшие плоды, чем планировалось, несмотря на передачу огромных сумм в виде помощи. Несмотря на усилия экономистов из Лиги Плюща и ирландских рок-звезд, Африка в семье континентов остается золушкой и пробавляется либо подачками Запада, либо и продажей сырья. Заметны, конечно, и слабые признаки перемен к лучшему. Например, Влияние дешевой сотовой связи, которая, кроме прочего, впервые в истории дала африканцам возможность пользоваться эффективными и недорогими банковскими услугами. Также существует реальная возможность сделать чистую воду доступнее. Примечание. Простой и эффективный очиститель воды Дина Кэмина можно было бы распространять через не имеющую себе равных дистрибьюторскую сеть Кока-Кола в развивающихся странах, Принимая во внимание ошеломляющее число людей, ежегодно расстающихся с жизнью из-за грязной питьевой воды, это, конечно, стоило бы сделать, чтобы навсегда избавиться от обвинения в кока-колонизации. Конец примечания. Тем не менее, препятствия для экономического развития по-прежнему огромны. Не в последнюю очередь это предельно низкое качество государственного управления во множестве африканских государств. Его символизирует, на мой взгляд, гигантский монумент в Дакаре, Этот чудовищный образец соцреализма изображает пару сенегальцев и был создан в КНДР. Приход в Африку Китая как главного инвестора ничуть не помогает решению этой проблемы. Китайцы рады обменять инвестиции в инфраструктуру на доступ к минеральному богатству Африки, независимо от того, имеют ли они при этом дело с военными диктаторами, развращенными клептократами, впавшими в маразм единовластными правителями или всем этим разом. Когда западные государства и неправительственные организации начинают ставить условиям помощи перемены в государственном управлении, им переходит дорогу возрождающаяся Китайская империя. Африке все это не в новинку, и альтруизм иностранцев, и эксплуатация. В XIX веке европейцы ехали сюда по разным причинам. Одни за деньгами, другие за славой, одни вкладывали в Африку капитал, другие грабили ее, одни стремились преобразить аборигенов, другие желали сами пустить здесь корни. Почти все пришельцы и нынешние гуманитарные организации тоже, однако соглашались в том, что достижения западной цивилизации могут и должны пригодиться на темном континенте. Примечание. Я говорю не о преобладающем цвете кожи африканцев и об относительно экономической отсталости континента, сравните темные века. Африка — темный континент в том смысле, что если смотреть на него ночью из космоса, мы увидим сравнительно мало огней, разве что на крайнем его севере и юге. Конец примечания. Прежде чем заклеймить Западной империи следует осознать, что у их притязаний на цивилизаторскую миссию были немалые основания. Возьмем, например, замечательное приложение убийцу, которое удвоило срок человеческой жизни – современную медицину. Праведник Иоскет Ганди питал презрение к армии врачей. В своем интервью «Лондон, 1931 год» он назвал победу над болезнями одним из чисто материальных критериев, по которым западная цивилизация оценивает прогресс. Однако не нетрудно предугадать выбор миллионов между духовной чистотой и сохранением жизни – Средняя продолжительность предстоящей жизни около 1800 года составляла всего 28,5 лет. В 2001 году она достигла 66,6 года, причем этот рост отмечен не только в метрополиях. Историкам, намеренно смешивающим голод и гражданские войны с геноцидом и гулагами, в стремлении приравнять колониальных администраторов к нацистам или сталинистам, стоило бы вспомнить об измеримом влиянии западной медицины на продолжительность жизни в колониальную и постколониальную эпоху. Можно точно определить время, когда начался устойчивый рост продолжительности жизни – В Западной Европе это произошло в период с 70-х годов 18 -го века до 90-х годов 19 -го века. Началось с Дании и закончилось Испанией. В Европе в канун Первой мировой войны благодаря здравоохранению и гигиене практически покончили с тифом и холерой, а дифтерию и столбняк обуздали с помощью прививок. Согласно данным о 23 современных азиатских странах, здесь переход к здоровью за единственным исключением свершился в 90-х годах XIX века, 50-х годах XX века, а в 43 странах Африки имеются два исключения в 20-х-50-х годах XX 20 века. Таким образом, продолжительность жизни населения почти всей Азии и Африки начала расти еще до прекращения европейского колониального владычества – Заметим, что после обретения африканскими странами независимости тем роста продолжительности жизни снизился, особенно из-за эпидемии СПИДа, но не только по этой причине. Заслуживают упоминания очень скромные успехи латиноамериканских государств, получивших независимость еще в начале XIX века. Поразительно, что продолжительность жизни начала увеличиваться еще до открытия антибиотиков, не в последнюю очередь стрептомицина как лекарства от туберкулеза инстектицида, ДДТ и различных вакцин, кроме полученных в имперскую эпоху простых сывороток против оспы и желтой лихорадки. Факты указывают на устойчивый прогресс, снизилась смертность от болезней грязных рук, малярии, даже туберкулеза. Я говорю об опыте одной английской колонии, Ямайки, что вероятно, происходило и в других колониях – на Цейлоне, в Египте, Кении, Родезии, на Тринидаде и в Уганде, где примерно в то же время отмечена сходная тенденция. Далее мы увидим, что это верно и для французских колоний. Западные ученые и администраторы прилагали серьезные усилия для изучения опасных африканских болезней. А вот после развала колониальной системы такие шаги уже не предпринимались – Джордж Бернард Шоу дал прекрасный ответ Ганди. «В прошлом веке цивилизация устранила благотворные условия для бактериальной лихорадки. Сыпной тиф, некогда повсеместно встречавшийся, исчез, а чуму и холеру остановили на наших границах санитарные кордоны. Мы лучше, нежели прежде понимаем опасность инфекции и знаем способы ее избежать». В наши дни жизнь больных чахоткой очень осложняет то, что мы зачастую относимся к ним как к прокаженным. Но боязнь инфекции, хотя бы и распространяемая теми врачами, которые утверждают, что единственный действительно научный подход к больному лихорадкой заключается в том, чтобы сбросить его в ближайшую канаву и поливать с безопасного расстояния карболкой, пока тот не будет готов к кремации на месте, привела к большей осмотрительности и чистоплотности. Результат – череда побед над болезнями. Плодами этих побед пользовались не только империалисты, но и жители колоний. Конечно, и у медицины конца XIX – начала XX века была оборотная сторона. Шла не только борьба с болезнетворными микробами, но и псевдонаучная борьба с иллюзорной угрозой расового вырождения. А начавшаяся в 1914 году война Западных империй – Объявленная Великой войной за цивилизацию показала, что самым темным континентом была отнюдь не Африка. а стремление нести цивилизацию объявляло большинство империй, однако немногие колонизаторы рассуждали о цивилизаторской миссии охотнее французов. Чтобы понять почему, необходимо оценить глубокое отличие французской революции от войны за независимость США. Первым это различие уловил Эдмунд Бергг, депутат английского парламента, отвигов и великий политический мыслитель. Он был родом из Пейла, протестантских поселений в Южной Ирландии. Берг явно, приняв аргументы американских колонистов против налогообложения, без представительства, приветствовал войну за независимость США и верно указал, что меры лорда норта лишь усугубили первоначальный налоговый кризис в Массачусетте. Реакция Берка на революционные события во Франции – оказалось диаметрально противоположной. В размышлениях о революции во Франции он отметил, «Должен ли я всерьез поздравлять безумца, который бежал из-под защиты сумасшедшего дома и благотворного мрака своей палаты только потому, что он вновь получил возможность пользоваться светом и свободой? Должен ли я поздравлять убийцу или разбойника с большой дороги, разбившего оковы тюрьмы с обретением им своих естественных прав?» примечание Перевод «Гельфанд». Конец примечания. Берг удивительно рано угадал разрушительный характер революции. Приведенные слова были опубликованы еще 1 ноября 1790 года. Политическая цепная реакция, начавшаяся в 1789 году, стала результатом хронического налогово-бюджетного кризиса, обострившегося из-за вмешательства французов в войну за независимость США, Со времен краха миссисипской кампании 1719-1720 годы французы сильно отстали от англичан. Во Франции не было центрального эмиссионного банка и ликвидного рынка облигаций, на котором обращались бы государственные долговые обязательства. Сбор большей части налогов был отдан частным лицам. Вместо облигаций французская корона продавала должности и плодила паразитов. Ряд способных министров Шарль де Каллон, Ламини де Бриян и Жак Неккер безуспешно пытался реформировать эту систему. Простым выходом из положения для Людовика XVI был бы отказ заплатить по долгам монархии, поразительно разнообразным по форме и почти вдвое превышавшим по объему выплаты английского правительства по облигациям. Вместо этого король стремился к согласию. Ассамблеи нотабелей не сумели найти решения. Провинциальные собрания лишь создавали проблемы. Наконец, в августе 1788 года Людовик XVI убедили созвать генеральные штаты, которые не собирались с 1614 года. Сначала французская революция была похожа на английскую. Не нашлось только аналога пуританам. Созыв Генеральных Штатов позволил недовольным аристократам во главе с графом де Мирабо и маркизом де Лафаэтом выразить свое недовольство. Как и в Англии, Нижняя Палата делала то, что считала нужным. 17 июня 1789 года депутаты Третьего Сословия объявили себя национальным собранием. Три дня спустя, собравшись в зале для игры в мяч, они поклялись не расходиться, пока у Франции не будет Конституции. До тех пор это была французская версия английского долгого парламента. Но когда дело дошло до формулирования новых принципов политической жизни, французы заговорили почти как американцы. На первый взгляд Декларация прав человека и гражданина 27 августа 1789 года не вызвала бы удивления в Филадельфии. 2. Естественные и неотъемлемые права человека. Свобода, собственность, безопасность и сопротивление угнетению. Десять. Никого нельзя притеснять за его взгляды, включая его религиозные представления. Семнадцать. Так как собственность, неприкосновенное и священное право, никто не должен быть лишен ее. Почему же Эдмунд Берг, начиная со своей пламенной речи 1 февраля 1790 года, яростно выступал против революции? Примечание. Перевод Гельфанд. Конец примечания. Французский бунт против мягкой и законной монархии принял характер более издевательский, яростный и оскорбительный, чем если бы народ выступал против узурпатора или самого кровавого тирана. Народ сопротивлялся уступкам. Его удары были направлены против протянутой руки, которая предлагала милость, пощаду и избавление. Успех предопределил наказание. Неспровергнутые законы, разогнанные суды, бессильная промышленность, издыхающая торговля, неоплаченные долги, народ, доведенный до нищеты, разграбленная церковь, армия и гражданское общество в состоянии анархии, анархия, ставшая государственным устройством, каждое человеческое и божье создание, принесенное в жертву идолу народного доверия и, как следствие, национальное банкротство. Наконец... В довершении всего появляются бумажные деньги, принятые новой, ненадежной, грозящей падением властью. Их обращение призвано поддержать Великую Империю. Если бы Берг написал это в 1793 году, это было бы банальностью, но предвидеть развитие событий лишь год спустя после начала революции... Общественный договор 1762 год Руссо – одна из самых опасных книг, порожденных западной цивилизацией. Человек, по Руссо, является благородным дикарем. Единственная законная власть, которой он, подчинится – общая воля народа. Согласно Руссо, она должна стать высшим авторитетом. Судьи и законодатели должны склониться перед ней. Не может быть никаких частных ассоциаций, не может быть христианство, которое в конечном счете подразумевает разделение властей, церковная отделена от светской. Свобода – это без сомнения благо, но добродетель для Руссо важнее. Общая воля должна стать добродетелью в действии. Вот что ужаснуло Берка в Декларации прав человека и гражданина 1789 года. 6. Закон есть выражение общей воли. 10 Никто не должен быть притесняем за свои взгляды, даже религиозные, при условии, что их выражение не нарушает общественный порядок, установленный законом. 17 Так как собственность имеет право неприкосновенное и священное, никто не может быть лишен ее иначе, как в случае, установленной законом, явной общественной необходимости. Эти оговорки вызывали у Берка подозрения». Русоистский примат общественного порядка и общественной необходимости казался ему зловещим. По мнению Берка, общая воля – менее надежный способ выбора правителя, чем наследование, поскольку во втором случае правители с большей вероятностью будут уважать благородную свободу, которую Берк предпочитал абстрактной свободе. Третье сословие, согласно Берку, неизбежно будет развращено властью и денежными интересами, в отличие от аристократии, которая обладает независимостью, обеспеченной ее богатством. Берг также понял значение конфискации церковных земель в ноябре 1789 года, одного из первых действительно революционных шагов и опасность выпуска бумажных ассигнатов, обеспеченных лишь этими конфискованными землями. Он утверждал, что реальный общественный договор — это не русоидский договор между благородным дикарем и всеобщей волей, но товарищество нынешнего и будущих поколений. Удивительно прозорливо Берг выступал против утопизма профессоров-метафизиков. В парках их академий, в конце каждой аллеи вы не увидите ничего, кроме виселицы, самое великое пророчество эпохи. Примечание Берг ошибся лишь в том, что замечательно разумным ответом на задачу лишения жизни стала гильотина, конец примечания. Он предупреждал, что нападки на традиционные институты выльются в отвратительную мрачную олигархию и, в конечном счете, в военную диктатуру, и оказался прав. Конституция, принятая в сентябре 1791 года, гарантировала неприкосновенность собственности неприкосновенности священность особой короля французов, свободу ассоциаций и вероисповедания. В течение двух лет все эти принципы были попраны, начиная с имущественных прав церкви. Свободу ассоциаций нарушил роспуск церковных орденов, гильдий, профессиональных объединений, хотя не политических фракций, те процветали». В августе 1792 года был нарушен привилегированный статус короля, схваченного после штурма Тьюльри. Безусловно, Людовик XVI навлек на себя беду неудачной попыткой бежать из Парижа. Королевская семья была замаскирована под свиту российской баронессы. К северо-восточной границе в крепость Монмеди оплот роилистов. После формирования нового демократического конвента в сентябре 1792 года цареубийство стало еще вероятнее, но казнь Людовика XVI 21 января 1793 года имела совсем иные последствия, чем казнь Карла I. В Англии казнь короля явилась финалом гражданской войны. Для Франции же она стала лишь увертюрой. Власть перешла через Якобинское общество друзей Конституции, коммунни, а после Комитету общественного спасения и Комитету общественной безопасности конвента. Не последний раз в западной истории революционеры вооружились новой религией, чтобы ожесточить себя. 10 ноября 1793 года был учрежден культ Разума, первая политическая религия нашего времени с множеством образов, обрядов и мучеников. Французская революция была насильственной с самого начала. Штурм ненавистной Бастилии 14 июля 1789 года ознаменовался обезглавливанием коменданта тюрьмы Маркиза де Лоне и парижского городского головы Жака де Флеселя. Неделю спустя погибли генеральный контролер финансов Жозеф Франсуа Фуллон и его зять Бертие де Савиньи. В октябре следующего года, когда толпа напала на королевскую семью в Версале, Погибло около ста человек. 1791 год отмечен днем кинжалов и резней на Марсовом поле. В сентябре 1792 года около 1400 заключенных роялистов казнили после контрреволюционных выступлений в Британии, в и Дофине. И все же было необходимо нечто большее, чтобы произвести террор. Первую — В наше время демонстрацию той мрачной истины, что революции пожирают собственных детей. Поколение историков, вдохновлявшихся идеями Карла Маркса, слушая пятую главу, искало ответ в классовой борьбе. Причины революции искали в неурожаях, растущей цене хлеба и обидах санкулотов, слоя при старом режиме наиболее близкого к пролетариату. Но марксистские интерпретации оказались несостоятельными из-за многочисленных свидетельств того, что буржуазия не вела классовой войны с аристократией. Скорее, это нотабли, отчасти буржуа, отчасти аристократы совершили революцию. Гораздо более тонкая интерпретация была предложена интеллектуалом-аристократом Алексисом де Токвиллем, Две главные работы которого «Демократия в Америке» 1835 и «Старый режим и революция» 1856 дают прекрасный ответ на вопрос, почему Франция не стала Америкой. Де Токвиль полагает, что существует пять фундаментальных отличий между этими обществами и, следовательно, между революциями. Во-первых, Франция была централизованным государством, тогда как Америка была по своей природе федерацией с деятельными ассамблеями и гражданским обществом. Во-вторых, французы предпочитали ставить общую волю выше буквы закона. Этой тенденции сопротивлялся могущественный цех юристов Америки. В-третьих, французские революционеры нападали на религию и церковь, а американское сектантство обеспечило им защиту от светских властей. Детаквиль был скептиком, но он лучше многих понимал социальное значение религии. В-четвертых, французы отдали слишком большую власть безответственным интеллектуалам – тогда как в Америке безраздельно властвовали люди практического склада. Наконец, и это наиболее важно для Де Токвилля, французы ставили равенство выше свободы. В конечном счете они предпочли Руссо Локу. В главе 13 «Демократии в Америке» Де Токвилль точно подметил, что с первого дня своего рождения житель США уясняет, что в борьбе со злом и в преодолении жизненных трудностей нужно полагаться на себя. К властям он относится, недоверчиво и с беспокойством, прибегая к их помощи только в том случае, когда совсем нельзя без них обойтись. В Америке свобода создавать политические организации не ограничено. Политические объединения, способные пресекать деспотизм партии или произвол правителя, особенно необходимы в странах с демократическим режимом. Примечание. Перевод Малаховый. Конец примечания. Слабость французского гражданского общества была основной причиной того, что французские республики нарушали права личности и вырождались в тиранию, но Де Токвиль добавил и шестой пункт. «У нас же в характере, ко всему прочему, заложен такой боевой дух, что мы считаем для себя почетным умереть с оружием в руках, принимая участие в любом безрассудном событии, вплоть до такого, которое может потрясти основы государственной власти». Это, конечно, самое серьезное различие между двумя революциями. Обе должны были вести войну, чтобы выжить. Но война, которую должны были вести французские революционеры, была и масштабней, и дольше. Это определяло остальные различия. С июля 1791 года, когда император Священной Римской империи Леопольд II обратился к европейским монархам с призывом прийти к Людовику XVI на помощь, первым откликнулся Фридрих Вильгельм II, наследник Фридриха Великого, революция была вынуждена обороняться. Объявление Франции войны Австрии, апрель 1792 года, Великобритании, Голландии и Испании, февраль 1793 года, разожгло пожар гораздо более сильный и долгий, нежели американская война за независимость. По данным Министерства обороны США, 4435 патриотов погибло, 6188 было ранено до осады Йорктауна включительно, а во время англо-американской войны 1812-1815 годов 2260 и 4505 соответственно. Потери англичан оказались чуть ниже, хотя многие раненые погибли, а значительная доля солдат и гражданских лиц скончалась от болезней и тягот войны. Войну за независимость США не стоит считать масштабным конфликтом – Некоторые из самых известных эпизодов «Битва при брэн 1777 или та же осада Йорктауна по европейским меркам были мелкими стычками, в последнем случае боевые потери американцев составили 88 человек. Список погибших во французских, революционных и наполеоновских войнах значительно длиннее. По одной оценке, в 1792-1815 годах погибло 3,5 миллиона человек. По самым скромным подсчетам, во имя революции погибло в 20 раз больше французов, чем американцев. Прибавим к ним жертвы репрессий. Около 17 тысяч французов и француженок казнили по приговору суда. Еще 12-40 тысяч без суда. От 80 до 300 тысяч погибло при подавлении восстания роялистов в Андее. Французская революция в большей степени подорвала экономику. В Америке за инфляцией последовала стабилизация. Во Франции гиперинфляция и полное обесценивание ассигнатов. Все французы-мужчины были мобилизованы, цены и заработная плата регулировались государством, рыночная экономика рухнула. Именно на этом фоне следует рассматривать радикализацию французской революции, исполнение пророчества Берка – С апреля 1793 года, когда власть сосредоточилась в руках Комитета общественного спасения, Париж превратился в сумасшедший дом. Сначала арестовали и 31 октября казнили жирандистов отделения Якобинского клуба, конкурентами которого слева были монтаньяры. Следом, 6 апреля 1794 года, на Ишафот проследовали сторонники Жоржа Жака Д'Антона. Наконец пришел черед Максимилиана Робеспьера, первосвященника русаистского культа республиканской добродетели и главной фигуры в Комитете общественного спасения. Он тоже угодил под нож гильотины. В этом танц макабре, танце смерти, сопровождаемом пением Марсельезы, до сих пор поражающей своей кровожадностью, самым опасным обвинением было обвинение в измене. Примечание. Марсельеза написана Клодом Жозефом руже де Лилем в апреле 1792 года. «На нас поднялась тирания, Взнесен окровавленный стяг. Вы слышите? В тиши безлюдий, Ревущих яростно солдат. Они идут убить ребят И жен, припавших к нашей груди, К оружию, граждане, Вперед плечо с плечом. Идем, идем!» Пусть кровь нечистая бежит ручьем, Недостоин жалости этот деспот кровожадный, Тигр этот злобный, что грызет, Грудь матернею беспощадно. Перевод Гумилева. Конец примечания. Военные неудачи способствовали паранойи. Как и предвидел Берг, Знакомый с классикой политической теории, Демократию такого рода сменила олигархия, А олигархию — диктатура. За десять лет конвент сменила директорию, октябрь 1795 года, директорию первый консул, ноябрь 1799 года, а первого консула император, декабрь 1804 года. То, что началось с Руссо, закончилось как ремейк падения Римской республики. 2 декабря 1805 года при Аустерлице, примечание ныне Славков в Чехии, Та победа вызвала у Наполеона желание построить в Париже Триумфальную арку. Конец примечания. 73,2 тысячи французов разбили 85,7 тысячи русских и австрийцев. Сравним с Йорк-таунской кампанией 1781 года. Тогда 17,6 тысячи солдат Вашингтона победили 8,3 тысячи красных мундиров Корнуоллиса. Общее число потерь в первом сражении превысило число всех участников второго более чем на 12 тысяч. При Аустерлице более трети русских солдат погибли, были ранены или пленены. При этом вооружение при Аустерлице не слишком отличалось от вооружения армии Фридриха Великого при Лейтене 1757 год. Основной урон, как и при Аустерлице, причинила полевая артиллерия. Однако во времена Наполеона изменился масштаб войны. К 1812 году французская армия насчитывала 700 тысяч солдат. В 1800-1812 годах было мобилизовано около 1,3 миллиона французов. Около 2 миллионов человек погибло во время Наполеоновских войн. Примерно половина из них французы. Почти одна пятая родившихся в 1790-1795 годах. Революция пожирала своих детей. Чем американское гражданское общество отличалось от французского? Что позволило демократии уцелеть в Америке? Стало ли возвышение Наполеона вероятнее лишь потому, что французское государство было централизованным? Мы не можем сказать наверняка. Но уместно спросить, долго ли продержалась бы американская конституция, если бы на долю США выпали те же военные и экономические испытания, которые уничтожили французскую конституцию 1791 года. Джаггернауты войны Революция пожирает не только собственных детей. Многие из тех, кто боролся с ней, сами были детьми. Младшему капралу прусской армии фон Клаузевицу было всего 12 лет, когда он впервые сразился с французами. В 1806 году фон Клаузевиц уцелел под Иеной, где прусаки потерпели сокрушительное поражение. В 1812 году отказался сражаться вместе с французами против русских, а в 1815 году дрался при Линьи. Именно он «Воин-ученый лучше, чем кто бы то ни было, лучше самого Наполеона», понял, что французская революция преобразила темное искусство войны. Изданный после смерти фон Клаузовица «Шедевр о войне» 1832 год остается самой важной работой на эту тему, написанной на Западе. Хотя эта книга во многом не подвластна времени, она служит незаменимым комментарием к наполеоновской эпохе, поскольку объясняет, почему изменился масштаб войны и ее характер. По словам фон Клаузовица, война – это акт насилия, имеющий целью заставить противника выполнить нашу волю. Это не только политический акт, но и подлинное орудие политики, продолжение политических отношений, проведение их другими средствами. Примечание, перевод Рачинского, конец примечания. Вероятно, это самые известные, а также неверно переводимые и недопонятые его слова. Но не они самые важные в книге. Фон Клаузовиц увидел, что с началом французской революции на поле боя вышла новая страсть. Он заметил, явно имея в виду французов, что и самые цивилизованные народы могут испытывать страстную ненависть друг к другу. После 1793 года война сразу стала снова делом народа, а не развлечением королей. Она стала джаггернаутом, влекомым настроем народа. Фон Клаузовиц признавал гений Бонапарта, возницы этого джаггернаута. Его смелость и удача отбросили прочь старые общепринятые методы. При Наполеоне война достигала состояния абсолютного совершенства. Действительно, корсиканский выскочка стал никем иным, как самим богом войны, чье превосходство неуклонно приводило к краху врага. И все же... Его исключительный талант полководца значил меньше, чем новый народный дух, который вел наполеоновскую армию. Война, по выражению фон Клаузовица, теперь представляет собой странную троицу, составленную из насилия как первоначального своего элемента, ненависти и вражды, которые следует рассматривать как слепой природный инстинкт из игры «Вероятности и случая», и из подчиненности ее в качестве орудия политики, благодаря чему она подчиняется простому рассудку. Правда, желание уничтожить силы врага является очень сильным устремлением, первенцем этой новой войны народов. Но фон Клаузовиц предупреждал, что оборона всегда сильнее наступления, поскольку силы наступления постепенно истощается. Но даже в обороне существует изначальная трудность – Все на войне очень просто, но это представляет трудности. Это трение, представляющее низший общий уровень исполнения. Поэтому эффективный командующий должен всегда помнить четыре вещи. Во-первых, оценивать вероятности. Во-вторых, действовать с предельной концентрацией. В-третьих, действовать с предельной скоростью. Примечание. В парижской военной школе Наполеон сдавал экзамен. Пьеру Симону Лапласу, одному из основоположников теории вероятностей. Конец примечания. Таким образом, всякая военная деятельность имеет прямое или косвенное отношение к бою. Солдата призывают, одевают, вооружают, обучают только для того, чтобы в свое время и в надлежащем месте вступить в бой. Но прежде всего, джеггернаут должен оставаться под контролем. И поэтому то, что фон Клаузовиц называет абсолютной войной, Требует первенства политики. Другими словами, подчинение военных средств целями внешней политики. В этом и состоит подлинный посыл книги о войне. Какие политические цели преследовал Наполеон? В некотором отношении они имели налет реакционности. Например, сравните посвящение Наполеона I Жака Луи Давида 1807 год, где Бонапарт изображен в императорской мантии в соборе парижской богоматери с романтическим героем картины «Наполеон на перевале Сен-Бернар», 1801 год, того же Давида, воплощенный «Мировой дух на белом коне», слова Гегеля, Людовику Ван Бетховену, музыкальному духу той эпохи. Метаморфоза показалась настолько отталкивающей, что он в Третьей симфонии вычеркнул посвящение Бонапарту и изменил ее название на «героическую». После своей коронации в декабре 1804 года Наполеон вынудил австрийского императора Франца II отказаться от титула императора Священной Римской империи и женился на его дочери. В 1801 году посредством конкордата с папой римским Наполеон покончил с якобинским культом разума. И все же империя, которую Наполеон строил в Европе, была по своей сути революционной, Он не только довел территорию Франции до ее естественных границ и ократил Пруссию, но и создал Швейцарскую конфедерацию, Рейнский союз, конфедерация сорока немецких монархий, от Балтики до Альп, королевство Италии, великое герцогство Варшавское. Правда, эти новые государства стали вассалами Франции? Наполеон посадил своего младшего брата Жерома, человека расточительного, на трон Вестфалии, а фронтоватого Шурина Иоахима Мюрата сделал неаполитанским королем. Побежденные выплатили победителям огромную дань. В 1795-1804 годах голландцы одали французам 229 миллионов гульденов, сумма, превышавшая размер годового национального дохода. Наполеоновские компании 1806-1807 годов не только были самофинансирующимися, но и покрыли по меньшей мере треть расходов Франции. В 1805-1812 годах половина всех собранных в Италии налогов перешла во французскую казну. Перекроенную Наполеоном Европу составляли национальные государства взамен прежнего лоскутного одеяла наследственных монархий – Кроме того, французское правление сопровождалось коренным изменением правопорядка Кодекс Наполеона еще долго оказывал положительное влияние на экономику завоеванных стран. Французы уничтожили привилегии дворянства, духовенства, гильдий и городской олигархии, утвердили принцип равенства всех перед законом. Позже Наполеон сказал, что желал основать европейскую систему, европейский кодекс, европейский кассационный суд, единый европейский народ но крах империи не был вызван недостатком у Наполеона политического предвидения. Война для него и для фон Клаузовица была не самоцелью, а продолжением политики. Неудача постигала не цель Бонапарта. Рано или поздно неприятельские армии должны были численно превзойти его собственные, даже если их командиры не могли с ним сравниться. измотанная не только русской зимой, сколько русской тактикой выжженной земли, Не говоря уже о сыпном тифе, Великая Армия уступила превосходящему ее в численности противнику, особенно в кавалерии, в 1813 году при Лейпциге. Примерно так же прусаки склонили чашу весов при Ватерлоу в 1815 году. Задолго до этого Франция проиграла войну на море. В 1798 году в Дельте Нила у Абукера Горацио Нельсон снискал себе славу и нанес смертельный удар мечте Наполеона о завоевании Египта. Семь лет спустя в Трафальгарском сражении Нельсон, располагавший 27 линейными кораблями, разбил франко-испанскую флотилию. Он отказался от линейной тактики боя, предпочтя ей прорыв на высокой скорости вражеского строя с одновременной стрельбой из орудий обоих бортов. Поражение Наполеона на море имело двоякое значение — Во-первых, Франция постепенно лишалась своих заморских владений. Уже в 1791 году в необычайно богатой сахарной колонии Сан-Доминго произошла революция. Ее возглавил освобожденный раб Франсуа-Доминик Туссен-Лувертюр, открывающий, после того, как конвент в Париже предоставил право голоса свободным чернокожим мулатам, но не рабам. Отмена рабства национальным конвентом в 1794 году погрузила остров в расовую войну. Она перекинулась на соседнюю испанскую колонию санта доминго и бушевала до ареста и высылки Туссена, Лувертюра во Францию в 1802 году и восстановлении Наполеоном рабства. В ходе Гаитянской революции погибло 160-350 тысяч человек. Год спустя французы решили продать США Луизиану, не путать с современным американским штатом – 828,8 тысяч квадратных миль за 15 миллионов долларов, то есть менее чем по 3 цента за акр. Во-вторых, возможно, это важнее, Франция проиграла финансовую войну. Несмотря на продажу бывших церковных земель, денежную реформу и выжимание денег из голландских и итальянских налогоплательщиков, Наполеон не мог добиться снижения стоимости заимствований ниже 6%. В период между Трафальгаром и Ватерло доход по французским государственным облигациям в среднем на 2% превышал доход от британской консолидированной ренты. Это было слишком много. Будучи меркантилистом, Бонапарт стремился ослабить Англию, препятствуя ее торговле с континентом. Но английские купцы, благодаря господству Королевского флота на море, сумели быстро переключиться на заморские рынки. Иногда ошибочно предполагают, что ранняя индустриализация Англии дала ей преимущество перед Наполеоном. На самом деле победу Англии принесли не железо и пар, а торговля и финансы. Англия не просто продолжала торговать, но даже поддерживала активное сальдо текущего платежного баланса благодаря невидимым статьям дохода, морским перевозкам, страхованию, зарубежным инвестициям плюс прибыль от империи, доходы от работорговли и налогообложения индийцев при посредстве Ост-Индской компании. в 1808 1815 годах ежегодный британский профицит внешней торговли услугами составлял 14 миллионов фунтов стерлингов, что с избытком покрывало дефицит товарной торговли в тот же период. Это позволило Великобритании переводить громадные суммы за рубеж до 4,4% национального годового дохода для финансирования собственных армий и субсидирования союзников. В 1793-1815 годах А Англия предоставила континентальным противникам Франции 65,8 миллиона фунтов стерлингов. Новый дух эпохи олицетворял родившийся во Франкфурте еврей Натан Ротшильд. Финанс Бонапарт, сыгравший ключевую роль в накачивании мускулов войны. Наполеон был повержен. Францию теперь обременяли огромные репарации и возвратившиеся бурбоны – в лице тучного Людовика XVIII. И все же ни мечта о революции, ни грезы о революционной империи не умерли вместе с Наполеоном. В 1821 году он угас почти наверняка от рака желудка в Южной Атлантике на острове Святой Елены. Революция 1789 года дала Франции политический сценарий драмы, равный которой прежде не было – Почти весь следующий век искушения сыграть ее было непреодолимым, и она повторилась в 1830, 1848 и 1871 годах. Важно то, что всякий раз, когда на центральных улицах Парижа вырастали баррикады, ударная волна, пусть и затухающая, проносилась по Европе и европейским колониям. Революционные положения Декларации прав человека невозможно было просто скрыть под церковными облачениями и забыть. Эта ситуация с удивительной силой описана в романе Стендаля «Красное и черное» 1830 год. Любой, в конце концов, мог принять как терминологию, так и иконографию революции. Наспех вооруженные граждане, бойцы с обнаженной грудью, распростертые на земле мученики – эти фигуры долго служили клише. Примечание. Сравните «Свободу ведущую народ» 1830-й Эжана Делакруа с эпизодом из Бельгийской революции 1835-й Густава Вапперса, а также, 20 век знает множество других примеров, с арсеналом 1928-й мексиканца Диего Риверы. Конец примечания. Революция 1848-го года распространилась еще шире. Люди вышли на улицы Берлина, Дрездена, Ганновера, Карлсруэ, Касселя, Мюнхена, Штутгарта, Вены, Милана, Неаполя, Турина и Венеции. Их вели интеллектуалы, разочарованные прежде всего запретами, которые наложили на свободу выражения королевские режимы, восстановленные в 1815 году. Типичный пример. Композитор Рихард Вагнер и анархист Михаил Бакунин внесли свою лепту в мировой пожар, договорившись написать вместе богохульную оперу. Примечание. Вагнер, согласно автобиографии под влиянием Евангелия, набросал для идеальной сцены будущего трагедию под названием «Иисус из Назарета». Бакунин просил меня пощадить его и не знакомиться с этой вещью. Но так как мне все же удалось устно передать ему сущность моего замысла, он пожелал мне успеха, но усиленно просил, чтобы Иисуса я обрисовал человеком слабым. Что касается музыки, он советовал при композиции варьировать лишь один текст — «Пусть тенор поет, обезглавьте его, сопрано, повесьте его, а не неумолкаемо гудящий бас, сожгите, сожгите его». Перевод Острогорской. Этот анекдот точно передает буйный дух 1848 года. Конец примечания. «Англия в числе немногих западноевропейских стран избежала революции». Не в последнюю очередь, потому что 35 тысяч солдат, 85 тысяч добровольных помощников полиции, 1,2 тысячи военных пенсионеров и 4 тысячи полицейских следили за тем, чтобы чертисты, сторонники всеобщего избирательного права, вели себя пристойно. В результате 1848 год в Лондоне ознаменовался не кровопролитием на улицах, а ораторством в парках. Но так называемая «Весна народов» пришла не только в Европу. Как и множество других западных идей в XIX веке революция во французском духе стремительно стала всемирным явлением. По всей Британской империи шли волнения: на Цейлоне, в Британской Гвиане, на Ямайке, в Новом Южном Уэльсе, на реке Оранжевой, в Пенджабе и на земле Ванадемина. Еще замечательные были события во Французской Западной Африке. Там, в отличие от английских колоний, революционное правительство метрополии поддерживал радикальные политические изменения. Все это подчеркивает революционный характер французского империализма. Британская империя в социальном отношении была инстинктивно-консервативной. С каждым годом английские колониальные администраторы склонялись к сотрудничеству с местными элитами, полагаясь на косвенное правление посредством племенных вождей и махараджей-марионеток. Французы же еще лелеяли надежду, что свобода, равенство и братство, а также кодекс Наполеона и консервы, еще одно наполеоновское изобретение, станут популярными статьями экспорта. В основе французской колониальной империи, как и империи всех европейских держав, лежало, по крайней мере, частично, рабовладение. В 1848 году новое республиканское правительство Франции – объявила, что рабовладение снова отменит по всей империи, включая Сенегал. Англичане отменили рабовладение 15 годами ранее. Но его отмена стала лишь первым этапом революции во французских африканских колониях. Власти объявили также, что освобожденные рабы получат право голоса, в отличие от аборигенного населения британских колоний. После введения избирательного права для мужчин всей французской империи электорат, почти полностью состоящий из чернокожих и метисов, белые составляли всего 1%, на выборах в ноябре 1848 года избрал первого цветного депутата в национальное собрание. Хотя Наполеон III в 1852 году отнял у Сенегала право посылать представителя в Париж, это право было восстановлено лишь в 1879 году, население четырех коммун – Сен-Луи, Горе, Рюфиска и Дакара – продолжало избирать советы. Первый в африканской истории многонациональный демократический законодательный орган собрался в Сен-Луи, тогдашней столице колонии. Современники признавали значительность этого события. Некий англичанин, посетивший Сен-Луи, писал – Посетитель Совета нередко становится свидетелем того, как чернокожий президент призывает к порядку советника-европейца из-за вызывающего поведения последнего. Чернокожие члены Совета беспощадно критикуют чиновников в Сенегале. Ни одна британская колония не потерпела бы нападок, которым подвергаются чиновники-европейцы в Сенегале. Для англичанина империя основывалась на иерархии, а общество — на классовой системе. Наверху пирамиды стояла королева и императрица Виктория. Любой из четырехсот миллионов ее подданных находился ниже ее на лестнице, тянущейся до ничтожнейшего калькутского пунка-валаха. Примечание слуга, приводящий в движение Апахала. Конец примечания. Французская империя была устроена иначе. Революционерам 1848 года казалось самоочевидным, что местное население в колониях должно как можно быстрее превратиться во французов, ассимилироваться. Поощрялся межрасовый брак Метисэш между французскими чиновниками и африканками. Олицетворение такого прогрессивного империализма стал Луи Федерп, опытный военный, назначенный в 1854 году генерал-губернатором Сенегала. В Сен-Луи Федерп занимался строительством мостов и дорог, школ и пристаней, водоснабжением и паромным сообщением. По всему Сенегалу построили деревни Свободы для освобожденных рабов. В 1857 году Федерп учредил колониальную армию части сенегальских стрелков Тирайлеус Сенегалис, чем способствовал превращению африканского солдата из наемного чернорабочего в полноценного бойца. Была открыта школа для сыновей местных вождей. Сам Федерп взял в жены 15-летнюю сенегалку. «Наши намерения чисты и благородны», – провозгласил Федерп в конце своего губернаторского срока. «Наше дело правое». Конечно, его миссия заключалась не только в распространении цивилизации. В 1857 году Федерп объявил, что его цель – управлять страной с минимальными возможными затратами и максимально использовать преимущества торговли. Он получил инструкции распространять французское влияние внутри страны и оказать содействие экономическому развитию Сенегала, перехватив у африканцев контроль над торговлей гумиарабиком и арахисом. Федерп принял решение построить цепь французских фортов на реке Сенегал ниже водопада Фелу около Медине. Это неизбежно привело к конфронтации с маврами трарзы в вало Кайором на юге и аль Амаром талим мусульманским правителем Среднего Негера, который позднее создал государство Тукуляров в Мали. Однако африканцы не могли составить конкуренцию французам. В 1857 году они разгромили государство Лебу, превратив его столицу Н Дакара в колониальный город Дакар. Его центр – живой памятник французскому колониализму. Белый дворец генерал-губернатора на авеню Федерп – Пекарни с багетами, кондитерские, предлагающие кофе с молоком и так далее. Чтобы сделать процесс гализации официальным, территорию разделили на округа и кантоны. В 1865 году, когда Фидерп ушел в отставку, француз, гуляющий по Сен-Луи, мог гордиться своей страной. Прежние невольничьи рынки стали гордыми форпостами культуры. Бывшие жертвы империализма превратились в граждан, обладающих избирательным правом и обязанных служить в армии. Журналист Габриэль Шарм выразился так. «Если в обширные области, где сейчас царят фанатизм и разбой, Франция должна принести мир, торговлю и терпимость, кто скажет, что это не должное применение силы? Приобщение миллионов людей к цивилизации и свободе наполнило бы сердца французов гордостью, присущим великим народам». Конечно, действительность была не столь радужной. Главная проблема заключалась в привлечении компетентных чиновников. Те, кто добровольно вызвался служить в Западной Африке, по словам одного из преемников Федерпа, были людьми, которые, если не скомпрометировали себя на родине, то, по крайней мере, не способны добыть средства к существованию. То есть, если не мелкие преступники, то пьяницы и банкроты. По мнению одного из французских поселенцев в 1894 год, колонии были рефугиум peccatorum» — убежищем для грешников, выгребными ямами для испражнений нашего политического и социального организма. Когда некто, будучи назначенным директором колониальной школы, собирался в колонию, друзья спрашивали его, какое преступление он совершил, от какого трупа бежит. Многие колониальные чиновники прославили своей жестокостью. Некий Эмиль Токе отпраздновал в 1903 году День взятия Бастилии, взорвав заключенного порохом. Вероятно, большинство колониальных чиновников разделяло мнение по крайней мере одного преподавателя колониальной школы, будто африканцы – люди умственно отсталые. Согласно Туземному кодексу «Код де лин де женат» Их можно было арестовать на срок до 15 суток за 46 деяний, большинство которых не считалось во Франции противоправными, причем механизм обжалования не предусматривался. Трудовая повинность, КОВИ, являлась неотъемлемой частью налоговой системы Западной Африки. Именно так строили железную дорогу Дакар-Нигер. Для рабочего на резиновой плантации поддушный налог во французском Конго был эквивалентен 100 рабочим дням в год. Когда деревни задерживали уплату налогов, французы брали заложников. Некоторые чиновники, как тот из французского Судана, обвиненный в многократных убийствах, по крайней мере в одном изнасиловании, в причинении тяжких телесных повреждений, в вынесении неправосудных решений и растрате, по-видимому, послужили Джосефу Конраду прообразом его курца. Некто Брокар из жалости обезглавил заключенного, ослепшего из-за антисанитарии. Апогеем безумия стала экспедиция Поля вуле и Жульяна Шануана Козеручат 1898-1899 годы, оставившая след в виде сожженных деревень, повешенных туземцев и даже зажаренных детей. В конце концов солдаты африканцев взбунтовались и убили их обоих. Тем не менее уровень французских колониальных администраторов явно рос, особенно после Первой мировой войны, когда колониальная школа привлекала не только лучших студентов, но и выдающихся этнологов, таких как Морис де Лафос и Анри Лабуре. Подвижник Жорж Арди, директор школы, олицетворял цивилизаторскую миссию. В то же время французы начали поощрять местные таланты. Федерп явно выразил свои взгляды в речи, произнесенной по поводу присвоения чина секунд лейтенанта африканцу по имени Алиун Саль. Это назначение демонстрирует, что цвет кожи более не является причиной для исключения, даже для более высоких положений в нашей социальной иерархии. Преуспеет лишь способнейший. Те же, кто упрямо предпочитает цивилизации и невежество, останутся в низших слоях общества, как и во всем мире». В 1886 году сын короля Порто-Нова, сейчас Бенин, присоединился к дюжине азиатских учащихся колониальной школы. В 1889-1914 годах ее туземное отделение ежегодно принимало около 20 учащихся не французов Именно благодаря идее цивилизаторской миссии Блэс Диань, родившейся в 1872 году в скромном доме в Горе, древнем центре работорговли – смог поступить в колониальную таможню и сделать карьеру. В Британской Африке такое восхождение было почти невообразимым. В 1914 году Диань стал первым чернокожим депутатом Национального собрания Франции. Бесспорное достижение для внука сенегальского раба. По сравнению с другими европейскими империями, той эпохи французская, безусловно, была наиболее либеральной. В Дакаре распевали песню на языке «Волов», сочиненные по поводу победы Диане. Она охарактеризовала новую политическую ситуацию так. Черная овца одолела белую. В 1922 году некто гуен Ай Куок в письме генерал-губернатору Индокитая сделал в высшей степени сомнительный комплимент французскому империализму. «Ваше превосходительство! Мы прекрасно знаем о вашей привязанности к населению колоний вообще и о в особенности». При вашем правлении народ Аннама познал истинное процветание и счастье. Счастье смотреть, как страна покрывается на всем протяжении алкогольными и опиумными лавками. в купе с расстрельными командами, тюрьмами, демократией и всем усовершенствованным аппаратом современной цивилизации, они имеют цель сделать аннамцев самыми прогрессивными из азиатов и самыми счастливыми из смертных. Перечисление этих благодеяний избавляет нас от необходимости напоминать обо всех других, вроде насильственных займов и вербовки в солдаты, кровавых репрессий, свержения и изгнания королей, осквернения святынь и так далее. Этот человек, обязанный своим беглым французским посещению лицеев в Юе, усвоил не только язык колонизаторов. Позднее, возглавив под псевдонимом Хо Ши Мин движение за освобождение Вьетнама, Он процитировал французскую декларацию прав человека и гражданина в Декларации независимости Вьетнама. А выпускник того же лицея Вон Гуен Зяб, победитель в сражении при Дьен Бьен Фу, изучал военную науку на примере кампании Наполеона. То был неизбежный итог цивилизаторской миссии, распространявшей революционную традицию наряду с булками и багетами. Не случайно президенты независимого Код Дивуара Нигера, Дагомея и Мали, как и сенегальский премьер-министр, были выпускниками школы имени Мерло-Понти. Как бы то ни было, цивилизаторской миссией французов грозила неудача из-за болезней, которые делали большие территории в Африке южнее Сахары почти непригодными для жизни европейцев. Полтора века назад жизнь на Западе и так была короткой. В 1850 году средняя продолжительность предстоящей жизни в Великобритании составляла всего 40 лет, по сравнению с нынешними 75 годами. В Африке же показатель детской смертности и смертность недоношенных детей были ужасающе высоки. В середине XIX века в Сенегале средняя продолжительность предстоящей жизни вероятно едва превышала 20 лет. Таким образом... Африке суждено было стать песочницей для тестирования четвертого приложения убийцы западной цивилизации, способности медицины продлевать жизнь.